Много я лета, много я лета, много я лета вознесли Девять басов знаменитого хора Толмашевского, много я лета, разнесли хрустальные дисканты много я, многое, многое, многое. рассыпаясь сопрано винтил в самый купол хор. Бач-пач, сам петлюра, бач Иван, у дурень. Петлюра уже на площади.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 тысячеглавая волна и над ней плыл, раскалясь пот и пар, ладанный дым, нагор сотен свечей, копть тяжёлых лампат на цепях. Тяжкая завеса серо-голубая, скрипя, ползла по кольцам и закрывала резные витые векового металла, тёмного и мрачного, как весь мрачный собор Софии царские врата.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 Ать, царкадь, щёки покрепче, подвижите, мороз лютый. Позвольте я вам помогу. Хоругви кланялись у дверей, как побеждённые знамёна, плыли коричневые лики и таинственные золотые слова хвостыми ло по полу. Постранитесь, батюшки, куда ж? Маенька задавят.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 Из всех пролётов густее, давя друг друга, закипел в водоворотах, зашумел народ. Из пределов выплывали стихари, обвязанные словно от зубной боли головы с растерянными глазами, фиолетовые грушечные картонные шапки. Отец Аркадий, настоятель кафедрального собора, маленький щуплый человек, выдрузившийся сверх серого клеча то у платка самоцветами и с крящущей Семитрою плылся меня ногами в потоке глаза его отца были отчаянны тряслась бородёнка крестный ход будет валимитька тише вы куда лезете попов подавите туда и мы дорога православные ребёнка задавили ничего не понимаю как вы не понимаете то вы бы и шли до дому Бо тут вам рубить нема чого. Кошеляк вырезали. Позвольте, они же социалисты. Так ли, я говорю, при чем же здесь попы? Выбачайте. Попам дам синенькую. Так они дьяволу обетню отслужат. Тут бы сейчас на базар да по жидовским лавкам ударить самый раз. Я на вашей мове не размовляю. Душит женщину, женщину душит. Га-га. Из боковых за колоннных пространств, сквор, со ступени на ступень, плечок плечу не повернуться, не шелохнуться, тащило к дверям вертело.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 Что тебе столь чрездавило? Часы голубчики серебряные, часы братцы родные вчера купил. От литургии, али можно сказать, на каком же языке служили отцы родные, не поймо я, на божественном тётка. Ац раз забаронят, чтоб не было больш московской мой. Шо ж это, позвольте, как же? Уши на православном, родном языке, Говорит, не разрешается. С корнями серьги вывернули, Полуха оборвали. Большевика держите, казаки, Шпион, большевистский шпион. Це вам не Русія, добродію. Ой, боже мой, с хвостами, Глянь, в голунах, Маруся, Дурно мне... Дурно ж женщине, все мацко дурно, всьому народу чрезвычайно плохо. Глаз, глаз видушите, не наперайте, що ви збесилися нафими. Гет вристію, гет сукріни. Іван Іванович, тут би поліції сейчас наряди. Пам'ятається, бувало в 2 на 10 і святки. А-ха-ха.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 Был сильный мороз, город курился дымом, соборный двор топтанный тысячами ног, звонка непрерывно хрустел. Морозная дымка веяла в остывшем воздухе, поднималась с колокольне. Софийский тяжёлый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть эту страшную, вопящую кутерьму. Маленькие колокола тявкали, заливаясь без ладу и складу, в перебой точно сатана влез на колокольня, сам дьявол в ряси и забавляясь поднимал гвалт. В чёрной прорези многоэтажной колокольне, встречавшей некогда тревожным звоном косых татар, видно было, как метались и кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи.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 трепанные гривны. Ой, когда конец века и скончается, а тогда страшный исход приближается. Страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусав, пескливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками. братьки и сестрички, обратите внимание на божество моё, подайте Христу ради, что милость ваша будет. Бегите на площадь Филасее Петровича, то опоздаем, молебен будет, крестный ход. Малебствя здраванию победы, одалению революционным оружию народной украинской армии. помиловать, какие ж победы и одоление. Победили уже, еще побеждать будут. Поход будет. Куда поход? На Москву. На какую Москву? На самую обыкновенную. Руки короткие. Як вы казали? Повторить. Як вы казали? Хлопцы, слухайте, что он сказал.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 дон-дон-дон, <С1> дон-дон-дон, чирли-бом-бом, дон, дон, дон, дон-бом-бом, силис-кала-кала. Воззрите на сироток, православные граждане, добрые люди, слепому богаму, чёрный, с обшитым кожей задом, как сломанный жук, цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полез без ноги между ног.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 Далеко и суи, зайдушь, к осмате трясущейся старухе с клюками савали, вперёд изсохшие пергаментные руки выли: красавец, писаный, дай тебе Бог здоровечка, барыня, пожалей старуху сироту нещасную, голубчики милые, Господь Бог не оставит вас. Солопницы на плоских ступнях, чуйки в чепцах сушами. Мужики в бараньих шапках, румяные девушки, отставные чиновники с пыльными следами как арт, пожилые женщины с выпеченным мысом-животом, юркие ребята, казаки в шинелях, в шапках с хвостами цветного верха, синего, красного, зеленого, малинового, с голуном, золотыми и серебряными, с кистями золотыми, с углов гроба, Чёрным морем разливались по соборному двору, а двери собора всё источали, источали новые волны. На воздухе воспрянул духом, глотнул силы крестный ход, перестроился, подтянулся и поплыли в стройном чине и порядке обнажённые головы в клетчатых платках, митры и камилавки, буйные гривы диаконов, скуфы монахов. Востры кресты на золочёных древках, хоругвы Христа Спасителя и Божией Матери с младенцем, и поплыли резные, кованные золотые и малиновые, писанные славянской вязью, хвастатый полотнища. То несерая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые мутные реки текут по старым улицам, то сила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 двадвоцветных прапора, наклонённых меша обнажёнными шашками, плыли следом за густым трубно-маркестром, а за прапорами мерно доверял хрустальный снег молодцки гремели ряды, одетые в добротное, хоть и немецкое сукно. За первым батальоном валили чёрные в длинных халатах, опоясанных ремнями и в тазах на головах и коричневая заросль штаков колючий тучи лезла на парад. Неисчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов, шли курени гайдамаков пеших, курень за куренём, и высоко танцуя в просветах батальонов, ехали в седлах бравые полковые куренные и ротные командиры. Удалы им марши победные, ревущие, Вылез золотом в цветной реке. За пешим строем, облегчённые рысью, Мелко прыгая в сёдлах, покатили конные полки. Ослепительно резнули глаза восхищённого народа Мятые, заломленные попахи с синими, зелёными и красными шлыками С золотыми кисточками. Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки.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 Рашняе пено поднималась над бы, то и дела встряхивая шестипудового балбатуна и гремея, хлопая ножными кривая сабля, и колол легонько шпорами полковник крутые нервы бака. Бостаршины з нами, з нами як з братами, розливаясь на рыси, пели и прыгали хи гайдамаки. И трепались цветные оселецы. Трепля простреленным желто-блакитным знаменем, Гремя гармоникой, прокатил полк черного Остраусова На громадной лошади полковника Козыря Лешко. Был полковник мрачен и косил глазом И хлестал по крупу жеребца плетью. Было отчего сердиться полковнику. Побили най-турсовы залпы,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 Золотистыми буквами сверкало на голубом шёлке. Народ тучей обмывал серые и жёлтые стены домов. Народ выпирал и лез на тумбы. Мальчишки карабкались на фонари, сидели на перекладинах, Торчали на крышах, свистали, кричали «Ура! Ура!» «Слава! Слава!» — кричали с тротуаров. Лепёшки лиц громоздились в балконных и оконных стёклах. Извозчики, балансируя, лезли на козлы саней, взмахивая кнутами. Вот так, казалы банды, вот тебе и банды, ура! Слава, слава Петлюри, слава нашему батьку, ура! Маня, глянь, глянь, сам Петлюра, глянь на серой, о, какой красавец, шоу, мадам. Цеполковник. Ах, неужели? А где же Петлюра? Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы. Шо вы, добродию, сдурели? Яких послов? Петлюра, Петр Васильевич, говорят шепотом. В Париже, а? Видали? Вот вам и банды, миллион войску. А где же Петлюра? Голубчики, где Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть. Петлюра с ударением сейчас на площади принимает парад. Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза. Якому президенту? Чему вы тут бродёте? Распространяете провокацию берлинскому президенту по случаю республики. Видали? Видали, який важный? Вин по Рильскому переулку проехал у кореты. Шесть лошадей. Виноват. Разве они в архиереев верят?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 разложение господи не сочтёшь ещё батарее ещё ещё толпа мяла и мяла николку и он сунул птичий нос в воротник студенческой шинели влез наконец в нишу в стене и там утвердился какая-то весёлая бабёнка в валенках уже находилась в нише и сказала николки радостно держите за меня паны что а я за кирпич а то звалимся Спасибо. Он еле просипел не колка в зелёном ротнике. Я вот за крюк буду. Деж сам петлёра, болтала словохотливая бабёнка. Ой, хочу побачить петлёру, говорят, він красавец неописуемый. Да, промычал не колка неопределённо в барашковом мех, неописуемый. Что бы царе. Вот чёрт. Ну-ну. Теперь я понимаю.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 Теперь было церковь будет столицей. А в город они разве не придут? Позвольте вас спросить. Придут своевременно. Так, так, так. Лask, lask, lask. Глухие раскаты турецких барабанов неслись с площади Софии, а по улицам уже ползли гязипалы мётами из амбразур, колыша тяжелыми башнями четыре страшных броневика. но румяного энтузиаста Страшкевича уже не было внутри. Лежал еще до сих пор неубранный и совсем уже не румяный, а грязно-восковой неподвижный Страшкевич на Печерске в Мариинском парке, тотчас за воротами. Во лбу у Страшкевича была дырочка, другая запекшаяся за ухом,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 Уплыли в поток туда, где сидел Богдан Хмельницкий, и булавой чернее на небе указывал на северо-восток. Колыкал ещё плыл густейшей масляной волной по снежным холмам и кровлям города, и бухал, бухал барабан в гуще, и лезли остервеневши от радостного возбуждения мальчишки к копытам чёрного Богдана.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 Перед залпом закружились метелицы, и бабьи визги в толпе, кто-то побежал с вопле: "Мой лышечко!" кричал чей-то голос, срывающийся отропливый, сиповатый: "Я знаю, трыма их, офицеры, офицеры! Я их бачил в погонах! Во взводе десятого куреня имени Рада, ожидавшего выхода на площадь."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 бежала шалевшая от ужаса народ, очистилось место совершенно белое, с одним только пятном брошенной чьей-то шапки. В переулке сверкнуло и трахнуло, и капитан Плешко трижды отрёкшись, заплатил за своё любопытство к парадам. Он лёг у полисадника церковного Софийского дома навзничь, раскинув руки, на другой молчаливый упал ему на ноги. и откинулся лицом в тротуар и тотчас лязгнули тарелки с угла площади опять попёр народ зашумел забухал оркестр резнул победный голос крокком ружь и ряд за рядом в блестях восстатами голунами тронулся конный курень радо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 И было видно, как по скале поднимались на лестницу серые, опоясанные или химеремнями и штыками, пытались сбить надпись, глядящую с чёрного гранита. Но бесполезно скользили и срывались с гранита штыки. Скачущий же Богдан яростно рвал коня со скалы, пытаясь улететь от тех, кто навис тяжестью на копытах.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 Блошит по прежнему гудел и кишёла как муравейник, но колокольный на Софии уже смолкло, и музыка уходила в разные стороны по морозным улицам. У подножья фонтана сбилась огромная толпа. Петька, Петька, кого это подняли? Кажись Петлюра? Петлюра речь говорит. Что вы брешете? Цып простой оратор. Маруса, оратор, гляди, гляди. Декларацию объявляют. Не, Ц Универсал будут читать. Хай живёт вільна Україна! Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысячной гущи головку куда-то, где всё явственное вылезал солнечный диск и золотил густым красным золотом кресты. Взмахнул рукой и слабо выкрикнул: Народу слава Петлюра, Петлюра да який Петлюра. Що ви сказили? Чому на фонтан Петлюра полезеть? Петлюра в Харкові. Петлюра тільки що прослідував у дворец на банкет. Не брешить. Никаких банкетів не буде. Слава народу, повторял человек.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 Да вот он, вот он, смотрите, смотрите, Марья Федоровна, глядите, глядите, едет. Шо вы провокацию робите? Це начальник городской пожарной команды. Сударня, Петлюра в Бельгии. Зачем же в Бельгию он поехал улаживать дела с союзниками? Та не, він сейчас с эскортом поехал в Думу. Чого? «Присяга? Он будет присягать? Зачем он? Ему будут присягать. Ну, я скорее умру, шепот, а не присягну. Того мне не надо, женщин не тронут». «Жидов тронут, это верно, и офицеров».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 бо старшины з нами, з нами як з братами. З нами. З нами воне. Чоловік ударил себе шапкой в грудь, на которой лежал громадный волной бант. З нами, бо ті старшини з народу. З ним родились, з ним и умру. З нами вони мерзли в снігу при облозі города. І вот доблесно узяли його. І прапор червоний уже висить над темі громадами. Ура! Який червоний. Що він каже? Жовто-блакитний. У більшоков теж червоний. Тіше! Слава! А він почана розмовляє на українській мові. Товарищі, перед нами тепер нове завдання підняти і укрепити нову незалежну республіку для щастя усіх трудящих сил елементів, робітних і хліборобу, бо тільки вони Полившие своей свежею кровью и потом нашу родную землю, мають право владеть ею. Верно, слава! Ты слышишь? Товарищами называет чудеса тише. Поэтому, дорогие граждане, приเสгнём тут в радостный час народной победы. Глаза ратора начали светиться. Он все возбужденнее простирал руки к густому небу. И все меньше в его речи становилось украинских слов. И дадим клятву, что мы не заложим оружие, так и червоный прапор, символ свободы, не будет развиваться над всем миром трудящихся. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Интер, Васька, заткнись, что ты сдурел? Шур!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 Вдруг вспыхнул водоворот в третьем. «Тримай, йога! Тримай!» — закричал мужской на треснутый, злобный, плаксивый голос. «Тримай! Це провокация! Большевик! Москаль! Тримай! Выслухали, що він казав!» Сплеснули чьи-то руки в воздухе, оратор кинулся набок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезла и голова.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 Смешливый щур не вытерпел и с размаху сел прямо на тротуар. Ой, воньки мойку заремел он, хватаясь за живот. Смех полетел из него каскадами, причём рот сверкал белыми зубами. Сдохну со смеху, как собака. Как же они его били, Господи Иисусе. Не очень-то рассаживаетесь, щур, сказал спутник его неизвестный в бобровом воротнике.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 Вышли на большую Житомирскую улицу и двум преградила путь процессия, направляющаяся к старому городскому участку с каланчой. Путь из площади был в сущности прямо и прост, но Владимирскую ещё запирало не успевшее уйти с парада кавалерия, и процессия дала крюк, как и все. Открывался на стае и мальчишек. Они бежали и прыгали с задом, и свистали пронзительно. Затем шел поистоптанный мостовой человек с блуждающими в ужасе и тоске глазами, в расстегнутые и порванные бекеши и без шапки. Лицо у него было окровавлено, а из глаз теклись слезы, расстегнутый бекеш. Оскревал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, смешая русские и украинские слова: "Ви не маєте права! Я є звестний український поет. Моя фамілія Горбалас. Я написав антологію української поезії. Я жалогуться буду председателю ради і міністру. Це неописуемо! Бей його, стерву карманщика!" кричали з тротуаров. "Я А член на другой се поворачиваясь со всей стороны кричал о крововаленной, зробив попытку задержать большевика-провокатора. Что? Что? Что? гремело на тротуарах. "Кого это? Покушение на Петлюру. Ну, стрелял с укин сын нашего батко. Как венжа украинец, сволочон. Не украинец", бубнил чей-то голос, кошельки срезал. презрительно свистали мальчишки: "Что такое? По какому праву? Большевика, провокатора поймали, убить его надо на месте". Сзади окровавленного ползла взволнованная толпа, мелькал на попахе золотогунный хвост и концы двух винтовок. Некто, туго перепоясанный цветным поясом, шёл рядом с акровавленным, развалистой походкой, и изредка, когда тот особенно громко кричал, механически ударял его кулаком по шее. Тогда злополучно арестованный, хотявший схватить неуловимое, умолкал и начинал бурно, но беззвучно рыдать. Двое студентов пропустили процессию. Когда она отошла, Высокий подхватил под руку Низинькова и зашептал злорадным голосом: "Так и вот, так и вот сердце отлегло. Ну, а но тебе скажу, карась, молодцы, большие веки. Клянусь честью, молодцы, вот работа, так работа. Видал как ловка орателя сплавили, и смелы. За что люблю? За смелость, мотюсанаго". "Маленький", сказал тихо. Если теперь не выпить, повеситься можно. Это мысль. Мысль, оживлённо подтвердил высокий. У тебя сколько? 200. У меня полтораста. Зайдём к Тамарке, возьмём полторы. Заперта. Откроет. Двое повернули на Владимирскую, дошли до двухэтажного домика с вывеской Бакалейная торговля, а рядом погреб, замок Тамары. Нернов по ступеням вниз, двое стали осторожно постукивать в стеклянную двойную дверь.